Олесь Бузина. Революция на болоте. Раздел 2. Между Европой, Азией и Африкой. Заметки путешественника. Примечание. Вся вторая часть этой книги была опубликована на интернет-сайте fromua.com. Печатается без изменений. Между Европой, Азией и Африкой. Украина и Россия ведут давний спор, кто из них более европейская страна. Московия приблизилась к Европе, проложив к ее дряхлеющему организму искусственный дыхательный аппарат из газовых труб. Украина в отместку все еще не теряет надежду когда-либо вступить в Евросоюз. Если нельзя сегодня или завтра, то хотя бы в потусторонней жизни. Это такая иррациональная славянская мечта. Украинский вариант русской сказки о скатерти-самобранке. Мол, войдем и сразу станет хорошо. Вареники будут прыгать в рот, как гоголевскому пасюку. Особенно отстаивают этот путь три разновидности наших граждан. Зарабетчане, вкалывающие где-нибудь в Италии на домик на родине. Профессиональные грантоеды, то есть те же зарабетчане, но, так сказать, умственного труда. И, как ни странно, те, кто никогда не бывал в Европе. А таких, поверьте, у нас по-прежнему хватает. У меня есть приятель, съездивший за границу один раз, в детстве, в Болгарию, куда его свозили родители. Он горячо отстаивает демократические ценности, голосует за Тимошенко, получает скромную преподавательскую зарплату, распространяя среди студентов ценное знание о тайнах человеческой психики и верит, что будет зарабатывать как в Сорбонне, если Украина войдет в Евросоюз. Наши разногласия с ним начались в 1992 году, когда мы оба закончили университет. Отчётливо помню, как это было. Мы шли по улице, и я проклинал тогдашний экономический развал, утверждая, что каждый человек, кроме инфляции, имеет право на квартиру, автомобиль, дачу и возможность передвигаться по всему миру. «Ты слишком много хочешь», — сказал мне мой друг. «Ведь ты всего лишь учитель. Подожди, кризис кончится, и преподаватели будут получать много. Все это придет само собой». В это время мимо нас проезжал черный БМВ. Довольно редкая тогда игрушка в наших краях. «Видишь его?» — сказал я. «Он свой кризис уже решил. Я тоже не буду ждать, пока кризис закончится. У меня нет никаких надежд, как у тебя» что кто-то позаботится о моих интересах. С тех пор прошло много времени. У меня есть теперь все, что я тогда хотел. А в Европу я езжу по многоразовой визе. И мне по барабану, вступит или нет Украина в Евросоюз. Ведь в любом случае никто не отменит цены на билеты до Франкфурта или Рима. Все равно придется работать, чтобы туда добраться. То, что вы прочтете далее, как говорится, плод моего личного опыта и размышлений, где лучше жить, дома или за границей. Причем преимущественно опыта, а не размышлений, что, по-моему, ценнее. Размышлять можно о самых отвлеченных материях. Например, думать, что огонь в газовой плите не огонь, а нарисованный на холсте очаг в коморке Папы Карла. Но стоит ткнуть в пламя пальцем, как всякий субъективный идеализм, мигом вылетает из головы. Человек кричит а, -а, -а и понимает, что оно сжется. Первый раз я оказался за границей в 1985 году, когда мне было 16. В те времена советский человек попадал на Запад в основном во время военной службы в северной или в западной группе войск, то есть переводя на нормальный язык в социалистической Польше или ГДР. Правда, ради любви к путешествиям можно было стать дипломатом, моряком торгового флота и разведчиком. Еще выездными были евреи, но только в одну сторону, на историческую родину. Уехал в Израиль, назад дороги нет. Это порождало миф, что за пограничным столбом с гербом СССР текут молочные реки в обрамлении кисельных берегов, на которых лежат полуголые блондинки в бикини из плейбоя. Ездят Мерседесы и все курят Мальборо. Дефицит за границей стимулировал буйство фантазии. Раз чего-то не додают значит оно очень хорошее. Поэтому тогдашние киевские и московские девки готовы были выскочить замуж не только за Югослава, который на поверку оказывался пьяным проходимцем, но даже за негра из Зимбабве. Иностранец же! Ну почему советская власть не возила их на ознакомительные туры в тот же Египет? Исключительно ради демонстрации преимуществ развитого социализма. Помню, как я оказался в Каире впервые еще в середине 90-х. Просыпаюсь утром в пятизвездочном Шеротоне, выхожу на улицу, а там какой-то фильм про Али Бабу, только в натуре. Ходят бородатые мужики в ночных сорочках, это у них называется национальный костюм. Пахнет пережаренным маслом от жаровин, и торговцы хватают прямо за руки. И не только за пределами отеля хватают, как выяснилось, но и в самом отеле. Между этажами у них принято располагать ларьки с сувенирами. Я заинтересовался одним браслетом из самоварного золота. 50 долларов, говорит Али Баба. И каждый день, когда я проходил мимо этого ларька, по дороге на завтрак, Али Баба выскакивал из-за прилавка и предлагал новую цену со скидкой. В последний день, увидев меня с чемоданом, владелец восточного сокровища чуть не лишился чувств и бросился мне вдогонку с воплем «Пять! Всего за пять отдам!» Это, повторяю, была середина 90-х. В Киеве тогда еще не построили ни одного пятизвездочного отеля, в отличие от Каира. Но разница состояла в том, что в Каире эти отели по сути стоят на свалках. Для иностранцев внутри гостиниц Экзотическая малина, вплоть до волооких проституток с кобылями задами в барах. Для местных жителей, снаружи, убогая повседневная жизнь. Часть каирцев до сих пор живут в склепах на кладбищах, а большинство египтян не имеют паспортов. Даже сколько населения в стране, точно неизвестно. Как рассказывали мне местные чиновники, они закладывают в компьютер тенденцию размножения, И примерно вычисляют, сколько расплодилось человеческого ресурса, биомассы в прямом, а не переносном смысле. А средний класс считают по количеству владельцев телевизионных тарелок. Как раз 5% населения Египта получается. Наш турист смотрит в Египте обычно курортное побережье. В лучшем случае съездит еще в Каирский национальный музей или залезет в пирамиду. Но до домиков без крыш он обычно не доходит. А крышу там не строят, чтобы не платить за нее налог, как в Израиле за окна. Да и зачем египтянину крыша? Тождь 15 минут в году. Голову можно от солнца тряпкой прикрыть. Нужно только четыре стены, чтобы собака лепешку не своровала. Походишь по таким трущобам и думаешь. Господи, как же хорошо, что ты поселил меня в Украине, где воды сколько захочешь. А Днепр не похож на Нил, напоминающий сточную коричневую канаву. Но в учебниках и туристических проспектах об этом не прочтешь. Там есть информация только о легком загаре и великой египетской цивилизации. Не съездил бы я в Египет после очередного теракта, когда местные искатели справедливости замочили несколько десятков европейских туристов, до сих пор бы думал, что он похож на Клеопатру с Лиз Тейлор в главной роли. А оказалось, что совсем другая фильма про арабскую банду во главе с президентом Мубараком, которая торгует открытками с видом Древнего Египта и держит свой народ в черном теле, ничуть не хуже фараонов, по ходу дела отстреливаясь от конкурентов. 21 января 2009 года